Правда, географу очень помогала его некталопия. Кошачьи глаза различали в непроницаемой тьме самые мелкие предметы. В течение трех часов беглецы безостановочно шли под логим восточным склонам гор. Паганель отклонился немного к юго-востоку, стремясь попасть в узкое ущелье между горными цепями Кайманава и Вахити-Рэндж, по которому проходит дорога от Окленда к бухте Хокса. Миновав это ущелье, он...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 словно подчиняясь прихоти равного Плутона. Фонтаны шли амфитеатром по естественным уступам. Воды их, смешиваясь с клубами белого пара, разъедая полупрозрачные ступени гигантских природных лестниц, струились по ним кипящим водопадом, насыщая собой целые озера. На смену горячим ключам и бурным гейзерам пошли серные сопки. Земля оказалась покрытой крупными волдырями,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 Лен часто принимала участие в этих разговорах и хотя не разделяла надежд молодых людей, но воздерживалась напоминать им о печальной действительности. Макнабс, Роберт, Уильсон и Эмиль старались, не удаляясь от товарищей, настрелять как можно больше дичи. погонель неизменно закутанный в плащ из фармиума, молчаливый, задумчивый, держался в стороне. Следует оговориться, что, хотя испытания опасности, усталости, лишения превращают обычно людей, даже с очень хорошим характером, в придирчивых и раздражительных, наши путешественники остались по-прежнему преданы друг другу, тесно сплочены, и каждый был готов пожертвовать жизнью ради другого. 25 февраля дорогу путникам преградила река, то была, судя по карте Паганеля, Вайкаре. Ее перешли в брод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 Он, майор и Роберт бросились преследовать их. Эта любознательность ученого вполне понятна, если предположить, что он признал в них птиц Моа из семейства Динорбис, которых многие естествоиспытатели считают породой, исчезнувшей с лица земли. Кроме того, встреча с этими птицами подтвердила предположение Гофштеттера о существовании бескрылых гигантов Новой Зеландии. Моа, которых преследовал Паганель, Эти современники мегатерии и птеродактили были ростом футов 18. Это были неестественно огромные и очень трусливые страусы, ибо они обратились в бегство с молниеносной быстротой. Ни одна пуля не догнала бы их. Спустя несколько минут погони эти неуловимые моа скрылись за высокими деревьями. Вечером 1 марта Гленрван и его спутники вышли наконец из леса и расположились лагерем у подошвы горы и Киранги высотой в 5 ,5 тысяч футов. Итак, путешественники прошли около 100 миль от горы Манганаму и не больше 30 миль отделяло их от берегов океана. Джон Манглс надеялся сделать этот переход от Манганаму до побережья в 10 дней, но он не подозревал об ожидавших впереди трудностях пути. На деле оказалось, что частые обходы всевозможные препятствия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 Действительно, на плоском песчаном берегу в 20 шагах от беглецов виднелась севшая на мель пирога с шестью веслами. Гленарман и его спутники мгновенно сдвинули пирогу с мели, прыгнули в нее и поплыли прочь от опасного берега. Джон Манглс, Макнапс, Уильсон, Милреди сели на весла. Гленорман взялся за руль, обе женщины, холбинет Паганель, и Роберт разместились на корме. В десять минут пирога находилась уже в четверти мили от берега.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 Когда они увидели, что черты лица гленнорвана исказились, лицо побледнело, и подзорная труба выпала из рук. Одно слово объяснило им это внезапное потрясение. «Дункан!» — воскликнул Гленорван. «Дункан и каторжники!» «Дункан!» — воскликнул Джон Манглс, бросая весло и сразу вставая. «Да, смерть, смерть с двух сторон!» — прошептал Гленорман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 Он узнал нас, он машет шляпой!» Топор Джона повис в воздухе. Над головой беглецов со свистом пронеслось второе ядро, расколовшее ближайшую пирогу. На дункане грянуло громкое «Ура!». Дикари в ужасе повернули пироги и стремительно поплыли обратно к берегу. «К нам! К нам, Том!» Кромовым голосом крикнул Джон Манглс. Через несколько минут 10 беглецов не соображая, каким образом, ничего не понимая, были уже в безопасности на борту «Дункана».